Обычный многогранный неоднозначный мир вечером разделился на два понятия свои и чужие. И никаких полутонов в нём больше не было и быть не могло. Кто и в кого? И оба невольно посмотрели на пленицу. Внешне Батурина оставалась по-прежнему безучастной, но как знать, каким образом и когда вновь снова сработает программа? Нет ничего хуже, чем вмешательство в самый неподходящий момент. А ну-ка, красавица, Роман Снарович так связал девушки руки, подумал и проделал ту же процедуру с ногами. Судя по звукам, пост был совсем рядом, а гоняться за пленницей по предутреннему лесу, да ещё вблизи от вероятных врагов. Полежи пока, а мы сейчас. Ещё подумалось, не оставить ли в карауле деда, но вспомнились аргументы Сахана. Осторожно продвинулись дальше и стараясь не дышать, выглянули из придорожных кустов. Пост высокая стеклянная водка был ярко освещён. Внутри никого не было. Зато снаружи трое в форме дорожной полиции занимались весьма нелёгким делом, оттаскивали в сторону явно безжизненные тела. На небольшой площадке рядом с постом застыли две большие грузовые фуры и четыре легковушки, от выдавших виды жигулей одного из первых выпусков, да тоже не слишком нового, но с виду довольно приличного Опеля. И нигде никаких следов у водителей. Словно весь транспорт появился здесь сам собой по мановению волшебной палочки. Вариантов было всего два: или полиция исполняла свой долг, не пропустив дальше забированных террористов, вдруг в фурах находилось оружие, или трое в форме сами относились к забированным и обеспечивали прикрытие операции. Последний вариант казался более логичным, если у тех, кто в Тане организовал нападение, достало сил подчинить население небольшого города. Есть ли им смысл вызывать подкрепление в лице нескольких человек? И уж по-любому не верилось в героизм полицейских, честно выполняющих долг вплоть до открытия стрельбы. Нет, в каких-то случаях могли и пострелять, но есть ответственность перед законом, правых больше, чем виноватых. Где подкрепление, которое обязательно бы вызвали при первых признаках нападения? Что делать будем? недвуслышно прошептал Сахан. Видно те же мысли пришли ему в голову. Надо было бы одному выйти, убедиться, узнать, вернее не одному, а конкретно Роману. Пусть дед это здесь знали, пусть, возможно, дед быстрее сумеет понять, остались ли полицейские полицейскими или превратились в зомбированных, выполняющих чужое задание врагов. Но реакция у старика уже не та. На ровном месте от пули не удёшь, а убрать всех троих старший лейтенант просто не успеет. Вон Двое не расстаются с сучками автоматами АКСУ укороченными, но небольшой дистанции надёжными и действенными. Однако и сам ветров право на риск не имел. Слишком многое поставлено на карту. Сколько ещё продержится, ребята? Возможно, счёт идёт на секунды. А если не дойдёшь, даже жертвы окажутся напрасными. Радиоактивное облако накроет Питер, и количество заболевших, поражённых будет таким начальство что оно успеет смыться как водица, не сообщив ничего простым людям, чтобы не поднимать паники, а потом будет уже поздно. Ренгины ловятся быстро. Сколько жителей пострадало в Нью-Йорке, даже число не оглашается в самой демократической стране мира. А уж у нас-то да и что значит эвакуировать население огромного города? Раньше хотя бы была служба гражданской обороны, а сейчас Кто вообще сможет организовать подобное мероприятие с нуля? Ответ однозначный, без каких-либо вариантов. Соответственно, у него старшего лейтенанта Ветрова и нового решения тоже нет. По долгу присяги. Там батя ждёт, рыжий, молодой мотострелки наконец. Страшно оказаться перед таким выбором, но если на одних весах совесть, а на других долг. Думайте, зомби или всё-таки люди? Вместо прямого ответа спросил Роман: "Тут думать нечего. Эти, как их, зомбя, убеждённо отозвался Сахан. Прикрытием работают гады". Тогда Роман припал к интарезу. "Ох, придётся ему ответить, и не на том свете, на этом начальство вряд ли убедишь существование генноизменённых. Получишь вместо награды срок и всё. Если узнают, конечно. Вой списывает многое, а уж такой где число трупов измеряется чуть ли не тысячами какие следственные действия и всё равно было немного неприятно что значит сомнение вдох выдох выстрел первый полицейский завалился сразу и молча его товарищи повернулись кажется что-то сказали ещё не врубая ситуацию ещё выстрел надо отдать должное третьему полицейю его товарищ ещё падал когда уцелевший гаишник уже рухнул на землю, и третья выпущенная пуля пропала напрасно. "Эх", шёпотом прокомментировал дед. Калашников в его руках смотрел в сторону противника, однако открывать огонь Сахан не решался. Это не бесшумное оружие спецназа, тут без грохота не обойтись. Да и неприятель залёг так, что его фактически не было видно. Три человека всматривались в предутренний полумрак, дарезив в глазах. Легче всего было Роману В оптику винтовки за видно получше, да и стеклянная будка изливалась достаточно света, и уж совсем плохо приходилось менту. Вряд ли тот понял, откуда ведётся стрельба, зато упал для себя весьма удачно, случайно скрывшись за каким-то небольшим холмиком. Интересно, генизменённые так реагировать умеют. Судя по бою перед станцией, вполне Но даже в случае ошибки ликвидировать последнего полицейского следовало хотя бы как свидетеля. Роман осторожно передвинулся чуть в сторону. Уже лучше. Отсюда была видна нога, даже не нога, ступня противника. А если ещё дальше? Нет, похоже, ничего это не даст. Или стрелять в ногу, или ждать, пока высонет солнце. Должен же он попытаться обозрить окрестности. В снайперском поединке побеждает более терпеливый. Нога на крайний случай. Идите за пленницей, шепнул Роман. возражать дед не стал. Как перед тем не стал просить винтовку, чтобы вспомнить прежнюю военную специальность. Удалился так скрытно, ни одна ветка не дрогнула. Старая школа. За холмиком словно ничего не происходило, но вот что-то шевельнулось, стало приподниматься над кромкой. Ветров терпеливо ждал. Не обязательно же голова, шапка на какой-нибудь ветке способна столько набившая с комино, даже говорить не хочется. Тень застыла. В оптике был виден край форменного полицейского кепи. Голова или Ага, вот и он сам. Точно, вот белеет лоб. Обмануть хотел. Никогда не стоит доверять людям. Интерес чуть дёрнулся. Старший лейтенант буквально почувствовал, как пуля прочерчивает короткую трассу, а затем пробивает подставленный лоб. Всё, голова исчезла. Теперь немного выждать на всякий случай. Тишина. Но как не хочется покидать укрытие и деваться некуда. Самое трудное это первая перебежка. Всё ждёшь, не притворился ли кто, не пытается ли влупить в тебя очередь. Пост был уже рядом, когда ветров не столько зрением, сколько инстинктом почувствовал. Один шевельнулся. Старший лейтенант немедленно отпрыгнул в сторону, перекатился, наставлял винторез на недобитого противника. Последний был ранен тяжело, потому не успел выстрелить, лишь повёл стволом автомата, и тут же Роман послал пулю, и сразу ещё две для полной гарантии, хотя не очень-то и промахнёшься с 4 десятков метров. Магазин опустил, и несколько мгновений ушло на его замену, и лишь тогда подумалось: надо было хоть одного взять живым. Пусть информации с гулькин хвост, а вдруг? Увы, Тот, шевельнувшийся, был единственным, кому сравнительно повезло. Двое других были сражены на повал. Не зря Ветров столько времени проводил на стрельбище, да и условия сложились лучше не придумаешь. Не бой, а натуральный расстрел. Было бы стыдно не попасть. Но если свои, сомнения отпали почти сразу, когда роман стал обходить пост. На дальней от дороги стороне были свалены трупы. 11, включая двух женщин и даже одного паренька лет 18, и всё с контрольными выстрелами в голову. Тут уж точно зомбированием проезжающих убийство не объяснить. Ладно, взрослые, но мальчонка чем виноват? К приходу Сахана и пленицы Ветров успел убедиться, живых поблизости нет. Связь будки тоже не действовала, как не действовала рация в патрульной машине. Как ожидалось, разнопадение планировалось тщательно, не за один день, и удалось каким-то образом создать целую закрытую зону деспутников, то явно не диаметра в 3-4 км. Перестрелка и канонада слышны дальше. А мало ли кто кажется поблизости, совершенно случайно, ночные путешественники, туристы, ещё кто. Хорошо сработало, даже в нашем отряде цены бы тебе не было, похвалил Роман Одет. Трупы его не смущали. Даже те, лежащие за постом, лишь головой покачал и всё. Батурина оставалась безучастной и даже не пыталась удрать, хотя Саханн развязал ей и руки, и ноги, но следил старик за ней непрерывно. Мало ли, ехать надо, пробормотал Витров. Извлёк сигарету, щёлкнул зажигалкой и с наслаждением закурил, машинально прикрывая до неё огонёк. Пальцы слегка подрагивали, уж не понять, от пережитого напряжения И вследствие недавней контузии машины стояли годными к потреблению, если так можно выразиться. Постовые явно самым незамысловатым способом останавливали их, указывали на площадку, а затем предлагали жертвам выйти под любым предлогом. И уж потом открывали огонь. В итоге даже ключи были на своём месте. Заводи да поезжай. Фуры отпадали. тяжёлая неповоротливая. Добавок ещё прицепятся обычные незамбированные работники дорожной службы. Куда да зачем? И объясняем ещё. Ей вообще брать так брать. Ветров лишь убедился, бак Опеля почти полон, и приглашающий махнул рукой. "Полезай, милая". Сахан предупредительно открыл заднюю дверцу, пропустил журналистку, сам сел рядом. Так оно надёжнее. Автомат Джет положил на колени. Ну что, поехали, риторически спросил Етров. Небо на востоке ощутимо посветлело. От станции всё ещё доносились выстрелы. Держится ведь, ребята. Продержитесь ещё. Сколько тут до Питера? Меньше часа. Да там по улицам покалесить. Но, ну, может, хоть ближе к городу связь появится. Спаси и сохрани.